Глава четвертая. Народные песни. Форма и структура народных песен. Народные песни и частушки. Это короткие рифмованные произведения, созданные народом в устной форме. Слова, которые можно спеть, положив на какую-либо мелодию, обычно называют песней, а те, что просто читаются на распев, частушкой. Однако история этих понятий достаточно непроста. В разделе «Песни царства Вэй» Ши Цзин» есть песня «Персиком благоухают сады, сердце печалью томится, а я песни пою, точно нет и беды». В комментарии Мао Джуань говорится, песня исполняется под музыку, частушка произносится без аккомпанемента. Исполнение песен подразумевало наличие музыкального сопровождения, а частушка произносилась без него. Изначально все народные песни пелись без аккомпанемента. Соответствующие музыкальные инструменты появились позже. Тогда песни без аккомпанемента стали называться чистушками. Такое определение существовало вплоть до эпохи Цин. Составитель книги Гу Яо Янь Древние песни и пословицы Ду Ваньлянь пишет в предисловии: Различие песен и частушек заключается в разделении на те, что поются с музыкальным сопровождением, и без него. Песня является общим названием, обобщающим понятие, поэтому частушка также является песней. По его мнению, частушка — это тоже песня, которая поется без аккомпанемента. В эпоху Сун Го Мао Цянь, составитель Юэфу Ши Цзи, свод стихов Юфу. Вел такие понятия, как «юэгэ» и яоцы яоцы были собраны с 87 по 89 главы сборника, по форме и содержанию они сильно отличались от «юэгэ». Но в сборнике хань ши ча стихи «Шидзина», по версии ученого «Хань» по параграфам и разделам, дается другое определение, более научное. То, у чего есть своя мелодия, называется песней, а то, у чего нет мелодии, называется частушкой. То есть песню можно спеть, у нее есть своя мелодия, или напев, у частушки этого нет, поэтому ее нельзя спеть. Начиная с эпохи Хань, эта особенность народных песен постепенно осознавалась. Например, в книге Хоу Ханьшу, «История династии поздняя Хань» применительно к частушкам встречаются следующие названия. Фэнь-Яо – популярные частушки, глава повествования Аян-Сюе, Яо-Янь – песня, распускающие злые слухи, глава повествования Аца-Юни. В книге Цзинь-Шу – история династии Цзинь – используется термин Яо, народные частушки. В книге Нань-Ши – история южных династий – Байсин-Яо – простонародные песни. В книге «Дзю Таньшу», «Старая история династии Тан», «Яо Ци», «Народная песня». Для частушек и поговорок также существует общее название «Яо Янь», и те и другие являются рифмованными произведениями. Какими же специфическими особенностями обладают частушки «Яо»? Для того, чтобы это понять, достаточно взглянуть на два таких аспекта, как содержание и форма. Частушки обладают мощным политическим подтекстом. Еще в доцинскую эпоху люди придавали им большое значение. В главе «Джоу Юй» «Речи царства Цзинь» книги «Го Юй» говорится. Они прислушивались к пересудам на рынках, выделяли злое и доброе в народных песнях. Записанные в главе «Ян Сюй Джуань» «Жизнеописание Ян Сюя» книги «Хоу Ханьшу» Народные песни отражают текущую политическую ситуацию. Когда Ян Сюй вступал на пост правителя области Наньян, то он вступил в границу области Тайна, переодевшись в лохмотье и в сопровождении лишь одного помощника. Первым делом он прошелся по деревням и послушал народные песни. Лишь потом вступил в должность. Знакомство с народными песнями позволило понять политическую обстановку. Толкование народных песен является прямым продолжением и развитием традиций доцинской эпохи. Глядя на народные песни, собранные в книге «Гу-Яо-Янь» «Древние частушки и пословицы», можно увидеть, что хоть они и были короткими, но сила мятежного духа в них была очень велика. Народные песни отражали все главные политические события, причем невероятно быстро. Современные «Куай-бань» народные стихи, частушки, декламируемые под удары бамбуковых дощечек, народные рифмованные поговорки, скороговорки, а также популярные среди рабочих в период до освобождения гуайхуа, странные речи, нелепости тоже относятся к этому разряду. Бойкие на язык дети и подростки распространяли народные песни, а взрослые часто сочиняли песенки и учили им детей чтобы песни расходились как можно шире. Народные песни распространяются очень быстро, власти не в состоянии с этим что-либо сделать. В древности песням поклонялись, считая их звуками природы. В исторической книге «Хунь-фань-усин-джуань» комментарии к воплощению учения о пяти элементах в великом плане говорится «Народные песни», «Часушки-яо», Распространяет ребенок в красных одеждах, который является воплощением красной планеты, то есть Марса. Древние народные песни считались волей неба, по ним предсказывали будущие события. Известно множество случаев, когда тех, кто подделывал народные частушки, казнили. Базовые понятия частушки и песни часто путают. Об этом свидетельствует тот факт, что песни часто называют чистушками, или что песни, которые исполняются только под аккомпанемент, например, лю Санцзе, называют гэ-яо. Согласно строгим требованиям современной науки, такие определения являются ошибочными. Лю Санцзе по своей форме являются исключительно песней, г. В ней нет элементов чистушки, яо. Формально чистушки похожи на поговорки. И те, и другие нельзя спеть, можно лишь продекламировать. В них ярко выражен ритм и свободная рифма. Они мелодичные, легко произносятся и запоминаются. В отличие от частушек, народная песня выражает субъективные чувства. Через мелодию передаются печали и радости жизни. Так существуют хвалебные песни, горестные песни, любовные песни, трудовые песни и так далее. В отличие от частушек, которые обладают большей объективностью и носят описательный характер, народные песни более лиричны, у них есть мелодия, которая обладает своим ритмом. Здесь часто используются так называемые вставные слова. В китайском языке это слова, которые не имеют смысла, но добавляют ритм, которые делают ритм более разнообразным, при этом в размере соблюдаются единообразия. Конечно, все эти различия относительные и нестрогие, поэтому песни и частушки часто объединяют одним названием. Однако это название, гэйяу, не используется для обозначения конкретного произведения и является обобщающим. В некоторых случаях песни могут стать частушками, а к частушке может быть подобрана мелодия. Но для того, чтобы должным образом охарактеризовать особенности и достоинства песен и частушек, В научных исследованиях их необходимо рассматривать по отдельности. Во все времена народные песни находились в тесной взаимосвязи с мелодией. Песенная мелодия называется напевом. Текстовая часть обозначается иероглифом в виде решетки, читается дзы и имеет значение слова. Многие называют тексты песен просто народными песнями. Среди произведений новой поэзии встречаются стихотворения в стиле народных песен. В большинстве случаев имеются в виду семисложные стихи. Однако такое определение структуры не является научным. Композиция народной песни не настолько проста. В каждом районе страны у народных песен свои мотивы. Структура также везде разная. На юге песни в основном состоят из четырех строк, по семь иероглифов в каждой строке. А на севере страны существуют песни не только с семисловными строками, но и с другой структурой, например, по Шаньге во внутренней Монголии, Синтьянью в Шаньбэе, Хуаэр в Ганьсу и Цинхай. Все эти формы песен устроены по-другому. Ниже приведем более подробное описание самых распространенных в Китае песенных форм. Шаньге – это общее название народных песен южных провинций Китая. Широко распространены в юго-западном, центрально-южном Китае и в Цзаньнани. Название Шаньге появилось в эпоху династии Тан. В поэме Бо Цзюйи «Пипа Син» — игрока на пипи. Пипа — это четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, один из самых распространенных в Китае. Название отражает способ игры. Пи — это движение пальцев по струну вниз, а по движению вверх. Другое название «певица» — певица, пипа. Есть такая строчка. «Да разве здесь песен в народе нет? Иди, деревенских дудок!» В оригинале Бо Цзюи – Шанге. В стихотворении Ли И есть фраза «Народные песни зазвучали мелодиями Джуджи». Очевидно, что Джуджи – это разновидность Шанге. Лю Юйси Си говорил, что пение Джуджи народности Си и Дун в районе Улин, на территории современной провинции Хунань, В конце приподнятая как песни царства У, то есть похожая на песни Ци Е и прочие песни У в дзаннани Содержание шаньге менялось вместе с ходом истории. В период Второй Гражданской революционной войны в Цзянси, Хунани, Аньхойе, Фуджиане и прочих местах распространения революции стало появляться множество выдающихся красных народных песен в форме шаньге, по Также называется «пашаньдао» или Шанцюй. Эта форма была распространена среди ханьцев в западной части нынешней внутренней Монголии. Песня состоит из двух строк, каждая музыкальная фраза – из восьми тактов. Мелодия второй строчки обычно похожа на первую, что делает песню простой и лаконичной. Когда слова какой-то песни накладываются на мелодию, то высота, темп, интенсивность, настроение мелодии – меняются в зависимости от смысла слов, поэтому песня искусно и точно передает самые разные чувства. Обычно строчка песни строится на семи иероглифах в разных стихотворных вариациях, однако часто добавляются вставные слова и фразы. В старом обществе в Пашаньге пели о тяжелой жизни народа или об искренней любви. Очень много песен этой формы пришло к нам из давних эпох, Однако их слова могли меняться в зависимости от обстановки. Кроме того, все певцы обладали способностью импровизировать, так как песни состояли всего из двух строк, то часто, чтобы разнообразить содержание, несколько песен соединяли в одну. На севере Шаньси, по Шангэ, называют Шанцюй. По форме они такие же, как и по Шангэ, а содержание отражает жизнь народа Шаньси. Например, среди вариантов известной народной песни уезда Хэцюй, Цзоусикоу, бежать за великую стену. Есть немало произведений, описывающих нелегкую долю простых людей, которые были вынуждены бежать из провинции за великую стену в период до освобождения. Синтянью, Распространены в Шэньбея, то есть на севере провинции Шэньси, также называются Шунтянью и «шаньцюйер». По форме они близки по шаньге, тоже состоят из двух строчек и основываются на вариациях семи иероглифов, но в них меньше вставных слов. Для них характерен торжественный и свободный мотив, а также мелодичность языка. В песнях «синь используется много повторяющихся слогов, а также сравнения и метафоры. Например, Цин сань, сянь, на Нагэ Лань Сянсянь Ланге и Нин Де Цай Шенся Лэ и Гэ Лань Хуахуа Шиши Де Айсы Жень Зеленая нитка ниточка и синяя нитка ниточка соединяются в яркий яркий рисунок Родился у меня Лань Хуахуа Люблю люблю аж задушить хочу В первой строке пять раз используется прием повтора слогов. До освобождения в Синтянью пелось о любви или о печали. В период антияпонской войны Шэньбэй стал центром сопротивления агрессору. Под руководством коммунистической партии район смог получить освобождение. После этого содержание песен стало неразрывно связано с жизнью трудового народа. Товарищ Ли Ли много об этом рассказывал. Никогда не забуду этот момент. У меня за спиной рюкзак В молчании еду на осле позади вереницы всадников, тут мы приближаемся к великой китайской стене, которую не объять взглядом. Несколько дней мы шли по пустыне, перевозили соль, повсюду раздавались пронзительные протяжные звуки. Когда было особенно тяжело, они запивали синтянью с их легким и непринужденным мотивом. Тогда можно было забыть, что находишься в пути, А иногда они вдруг заставляли тебя почувствовать себя птицей. Были и такие безоблачные деньки, когда можно было, прячась в тени деревьев, слушать, как деревенские женщины без стеснения распевают любовные песни, собирая растения. Или можно было, стоя возле окошка какого-нибудь дома, потихоньку слушать, как крестьянки в одиночку или хором поют песни, сидя на кане, поджав ноги и занимаясь рукоделием. Кан в крестьянских домах Северного Китая — широкая глиняная или кирпичная лежанка, идущая от печи и служащая дымоходом. Обычно их песни были в форме синтянью, в которых они делились горестными воспоминаниями о своей любви. В такие моменты понимаешь, что, будучи записанными, синтянью теряют весь свой блеск. Но в синтянью нового времени своя сила Мощь. хуаэр также называются шаонянь. Распространены в провинциях Ганьсу и Цинхай, а также в Нинся-Хуэйском и Синьцзян-Уйгурском Аэр, среди народов северо-западного нагорья: хани, дунсянов, саларов, Баоани, ту и прочих национальных меньшинств, которые говорят по-китайски. Хуаэр это народная песня. ее нельзя было петь дома. Считается, что это связано с любовным характером содержания. В «Хуаэр» используется форма диалога, встречных вопросов и ответов. Когда крестьяне работали в поле, все они пели. Раздающиеся повсюду «Хуаэр» напоминали распускающиеся повсеместно дикие цветы. Такое название «Хуаэр» от слова «Хуа» – «Цветок» получили не только за свою красоту, но и за свою способность распространяться. Каждое лето на горе Лянь-Хуашань и в других местах провинции Ганьсу устраиваются встречи мастеров Хуаэр. Взяв зонтики, они с песнями поднимаются в горы. Часто поют сутки напролет, и чем больше они поют, тем мощнее звучат их песни, ведь только хорошая песня может вызвать восхищение у слушателя. Хуаэр обладают сильной художественной выразительностью, а также ярким местным колоритом и народным стилем. Это одна из наиболее ярких форм китайских народных песен. Сяо Дао. Среди народных песен, помимо Шаньге, Хуаэр, Пашаньге, Синтянью, в каждой провинции Китая также есть разного рода местные напевы – Сяо Дао. Например, получившие широкое распространение песни «Кошелек с вышивкой», «Маленький пастух», «Песня о четырех временах года», «Мелодия Янгэ», повсеместно встречаются сяудао, посвященные родным краям. шаньдунская гора Имэньшань, «Сильный ветер» в Ганьсу, песенки уездов Эньян, провинции Аньхой, Жасмин, Сычжоу, Мэньзяннюй, провинции Цзянсу. Многие сяодао дошли до нас из древности. В эпоху Мин и Цин они имели широкое распространение по всей территории Китая. Существует множество разновидностей сяодао, среди них трудовые песни, песни о горькой судьбе, а также любовные, шутливые и так далее. Все они сильно отличаются по содержанию и стилю. Сложно вывести одну характерную черту Народные песни национальных меньшинств Каждая народность имеет песни со своими характерными особенностями. У монголов песни мелодичные и протяжные, берущие за душу. У уйгуров пылкие и жизнерадостные, подобно хамийской дыне, кружат голову своим ароматом. У тибетцев мягкие и трогательные. Кроме того, все песни национальных меньшинств имеют различные формы, которые невозможно перечислить. Таким образом, можно сказать, что Китай богат различными формами народных песен. Часто встречается ошибочное утверждение о том, что по форме они представляют собой четверостишие из семи сложных строк. Это утверждение сильно упрощает понятие народной песни. Нам необходимо провести глубокие исследования, изучить все разнообразие форм народных песен, предоставить новой поэзии яркий материал для творчества. Следует изучить Шаньге, Синтянью, Хуаэр и Лае, разновидность тибетских песен, в которых с помощью повторов добиваются более глубоких ощущений от песни. Также, конечно, можно изучить и песни Цзэйю дайцев. Важно не имитировать форму народных песен, а умело пользоваться народным искусством для создания нового, чтобы отразить современную жизнь, перенимая традиции старого, формировать дух времени нового, перенимать опыт прошлого и идти вперед, создавая все новые песни, которые со временем станут любимы народом.